и ладже Элис, чтобы Айрис не волновалась. Уэлдон стучал огромным колоколом в закрытую дверь квартиры. Он нетерпеливо окликал: "Эй, Джин, это я, Дейв Уэлдон!" Никакого ответа. Уэлдон полагал, что с ним обошлись несправедливо. Ну хорошо, он опоздал на свидание с Джин Денисс на час. Но он же был не виноват, что главный редактор в последнюю минуту подкинул ему задание, как раз когда он выходил из конторы Дэйли Пионер. Сегодня, в пятницу, в начале третьего. Дэйв в последний раз с отчаянием стукнул в дверь и повернулся уходить. Он направился по затклому коридору к лестнице. «Чудные эти бабы», — проговорил он вслух. Но лицо его выражало недоумение. Он не очень хорошо знал Джинна. У них было всего несколько свиданий, но она оказалась не из тех, кто впадает в истерику из-за опоздания парня, не дав ему возможности объясниться. Кроме того, когда он говорил с ней по телефону, она сказала что-то о том, что ей особенно нужно повидаться с ним сегодня, что хочет обсудить с ним что-то важное. Уэлдон остановился в нерешительности на лестничной площадке и бросил взгляд через холл на квартиру Дж. Он услышал шаги на лестнице. Маленький морщинистый человек, управляющий зданием, поднимался по ступенькам, задыхаясь под тяжестью помятого пылесоса. Он чистил холл внизу, когда Уэлден вошел в здание несколько минут назад. «Привет!» — сказал Уэлден и отступил назад, чтобы освободить дорогу. Мужчина поднялся на площадку и с кряхтением опустил пылесос. Вытер лицо рукавом. Никогда не верьте, если вам скажут, что чистка и уборка не трудная работа. "О'кей", сказал Элден. "Послушайте, вы случайно не видели, вы ходили мисс Денис в течение последнего часа? Это девушка из 24-й квартиры". "Знаю, кто она такая", оборвал его управляющий. "И нет, не видел её. А что?" Элден покусывал нижнюю губу. "У меня было назначено свидание с ней. но она не отзывается на стук. «Ха!» — хмыкнул мужчина. «Передумала, наверное». Он оглядел у Элдена с ног до головы. «Ее можно понять». «Да, но, в общем-то, я беспокоюсь за нее. Она живет здесь одна, и с ней могло что-нибудь случиться. Подскользнулось в душе или еще что-нибудь. Я подумал, может, вы не против открыть ее квартиру? Только чтобы удостовериться, что она...» Уэлдон вытянул из кармана долларовую бумажку. Человек взял её и пошёл к двери квартиры Джин Деллис. Он постучал в дверь, никакого ответа. Он достал кольцо с ключами, нашёл тот, что был нужен, и вставил его в замок. Потом повернул ручку и кинул на Уэлдона негодующий взгляд. "Дверь даже не заперта", сказал он, и толкнув, открыл её. Я и не подумал открыть, пробормотал Уэлдон. Он вошёл вслед за ним в квартиру. Джин? Кто-нибудь дома? Тишина. В маленькой уютно обставленной гостиной никого не было. Оттуда, где он стоял, Уэлдону было видно, что маленькая кухонька, выходившая из гостиной, была пуста. Значит, оставалась только спальня. Под неодобрительным взглядом управляющего Уэлден прошел к закрытой двери спальни, раз стукнул, потом открыл ее. Джин лежала на кровати. На ней были брюки и легкая летняя блузка. Лицо повернуто в сторону. Казалось, она спала. Потом Уэлден увидел ручку ножа, торчавшего из ее груди. Он испуганно скрикнул, закрыл глаза и яростно потряс головой. В чем дело? Управляющий зданием взглянул из-за спины Уэлдона на фигуру на кровати. «О боже!» — выдохнул он. Они медленно прошли в комнату, посмотрели на тело. «Она мертва», — сказал Уэлдон полувопросительно. «Да», — морщинистое лицо управляющего было болезненно бледным. Потом, с сузившимисями глазами, пятясь, он вышел из комнаты, ни на мгновение не сводя глаз с Уэлдона. Да, повторил он. Внезапно повернулся, бросился через гостиную к телефону на маленьком столике. Схватил трубку, набрал номер оператора и выпалил: "Дайте мне полицию, и быстро!" Уэлдон вышел из спальни. Он закрыл за собой дверь и застыл, моргая в уставившееся пространство. Потом его глаза сфокусировались на человеке у телефона. Управляющий зданием кричал: «Да, такой адрес! Да, я сказал убийство! Приезжайте сюда скорее! Тип, который натворил это, по-моему, здесь!» Слова пробились сквозь шоковое оцепенение, которое сковало у Элдена. Он шагнул к управляющему. «Что за вы... с ума сошли?» Маленький человек бросил трубку. Его рука скользнула в карман брюк и появилась с ножом. Выскочило лезвие. «Не подходите ко мне, мистер!» Не двигайтесь, или я располосую вас на 7 равных частей. У Элдена Устайлса на него в полном недоумении. Послушайте, я не Оставьте это для полицейских. Левая рука мужчины сделала движение. Смятая долларовая бумажка пролетела дугой через комнату и упала к ногам Уэлдена. И вот ваша монета. Урадии внезапно Уэлден замолк. повернулся к открытому проходу, который вел в кухоньку. Он что-то услышал там. Мягкий, скребущий звук, и вслед за ним щелчок, будто осторожно закрыли дверь. Уэлдон бегом ринулся туда. Но далеко продвинуться ему не удалось. Маленький управляющий зданием метнулся ему на перерез, развернулся лицом к нему, нож поднят и наготове, ноги широко расставлены. Ещё один шаг, мистер, и вы получите его прямо в живот. Он был настроен серьёзно. Уэлдон остановился, ругаясь про себя. Он всё ещё продолжал ругаться, когда минуту спустя в квартиру ворвались двое полицейских в форме, вслед за которыми вошли двое в штатском. Потом вошёл человек, которого Уэлдон знал, капитан Снайдер, начальник сыскного отдела северного района города. Уэлдон обошёл управляющее здание. Шнайдер, кто-то вышел из задней двери кухни всего 2 минуты назад. Вероятный убийца. Возьмите несколько человек. Так-так, сказал капитан. Не гордость ли это, Дейли Пенн? Что ты здесь делаешь? Уэлдон зарал. Я пытаюсь внушить вам, убийца только что ушёл через кухонную дверь. Как бы то ни было, а он тут лжёт. в стайл управляющей здания. Там никого не было. Во всяком случае, с тех пор, как он и я вошли сюда, 10 минут назад. Капитан Снайдер кивнул своей крупной лысой головой. В любом случае, все выходы под наблюдением наших людей. Он обратился к одному из полицейских штадскам, топтавшимся без дела. Уведи этого господина в холл и возьми у него показания. Уэлдон, ты сядь там на диване и помолчи. Я подойду к тебе через минут. Полицейский в штатском вывел управляющего зданием из квартиры. Уэлдон с досадой махнул рукой и сделал, как ему было сказано. Он угрюмо наблюдал за полицейскими, занятыми обычной процедурой под руководством капитана, который, казалось, находился во всех местах сразу. Торопливо вошёл полицейский врач и направился в спальню. сопровождаемый двумя служащими морга с носилками. Капитан Снайдер наконец подошёл к Яудену и на мгновение остановился, глядя сверху на неблестящую красотой лицо здорового корреспондента. "Ну, давай рассказывай", сказал Снайдер. "Уверен, что у вас есть время выслушать меня?" Капитан улыбнулся без тени юмора. "Уэлдон, есть некоторые газетчики, которые мне нравятся, но ты не из их числа." Ну, начинай, рассказывай. Угу, очень мило, сказал Снайдер, когда Уэлдон закончил. По крайней мере, твой рассказ совпадает с рассказом Джонсона до точки. Он не думает, что ты слышал, как кто-то выходил из чёрного хода на кухню. Фактически, он считает, что ты сам всадил в неё перо. Потом, когда ты столкнулся с ним на лестнице, ты завёл волынку о том, что никто не отвечает на стук. Может быть, он и прав. Прежде чем Уэлден сумел ответить, два служащих морга шаркая вышли из спальни и потом из квартиры. Меся закрыты и простынёй на силки. Доктор подошёл к Снайдеру. Он вытер руки носовым платком и сказал: "Один удар ножом, обыкновенный кухонный нож, резак, лезвие длиной около 4 дюймов. Лезвие проникло в сердце, вызвав серьёзное повреждение". "О'кей", сказал Снайдер. "Как давно? Доктор выглядел огорченным. "Откуда я знаю? Я забыл захватить с собой кристалл. Я бы сказал около", он взглянул на свои часы. "Около часа назад, где-то в районе 4. Но это моё предварительное мнение". Снайдер кивнул. "Что-нибудь ещё?" "Спросите меня после вскрытия", доктор заколебался. "Одно вот только я заметил". То её ногти очень чистые, а на среднем пальце правой руки ноготь коротко обломан. Может быть, она сопротивлялась, вонзила ногти в того, кто её убил. Потом у убийцы хватило хладнокровия вычистить ей ногти, удалив кусочки кожи, которые под ним остались. Во всяком случае, я это проверю. Доктор ушёл. Снайдер повернулся к Уэлдону. Сними рубашку и майку. Уэлдон недовольно зарыптал, но разделся до пояса. На его волосатом торсе не было ни царапины. "Удовлетворены?" он саркастически усмехнулся. "Да не особенно. Ты знаешь, что меня действительно беспокоит? Твоя маленькая пикантная подробность о том, что ты слышал, как закрывалась дверь на кухне. Конечно, это может быть и искренней ошибкой, но..." Уэлдон запустил обе пятерни в волосы. Всё, что я могу сказать вам, это то, что я слышал. Этот идиот Джонсон остановил меня прежде, чем я мог проверить. Но там есть двери с кухни в ванную и другая дверь из спальни в ванную. Ни один из нас не подумал заглянуть в ванную. Убийца мог быть там, прячась. Потом, когда появилась возможность, он выскользнул через кухонную дверь в коридор, спустился по чёрной лестнице на улицу. Прекрасно, сказал Снайдер. Он зажег сигарету, глубоко затянулся. За исключением одного. Зачем бы этому таинственному убийцу торчать здесь в квартире почти час после убийства женщины? Женщина умерла около четырех. Примерно сорок пять минут спустя, по твоим словам, ты был в коридоре, колотил в дверь. В любую секунду ты мог открыть ее и войти. Я не подумал проверить, открыта ли она. Так ты сказал. Во всяком случае, всё это время убийца спокойно сидит внутри. Ты уходишь и через несколько минут возвращаешься с управляющим здания. Вы оба входите и бродите по квартире, а убийца всё ещё здесь. Потом наконец он уходит. Капитан сделал гримасу. Как насчёт этого, Уэлдон? Уэлдон вздохнул. Да, должно быть, я ошибся. В гостиную вошёл полицейский, держа в одной руке маленький целлофановый пакет, а в другой две белые рубашки на плечиках. "Капитан, вот парочка предметов". Он протянул маленький пакет. "Это кусок ногтя. Вероятно, тот, что отломался от пальца мёртвой девушки. На нём, кажется, есть следы крови. Мы будем знать больше, когда отправим это в город в лабораторию". "Хорошо. А что за рубашки?" Детектив пожал плечами. Висели там в стенном шкафу. Мужские сорочки, размер шестнадцать с половиной. Есть метка с прачечной. Мы... Подождите минутку, сказал Уэлдон. Он подался вперед, пристально глядя на маленькое пятно на рукаве одной из рубашек. Потом трясущимися руками схватил рубашки и взглянул на метки прачечной внутри воротничков. О, нет! Двое других с любопытством следили за ним. Вейлдон выдохнул. Это мои. Я так понимаю, ты знал леди несколько лучше, чем мне сказал, высказался капитан. Нет, Вейлдон отчаянно покачал головой. Клянусь, я не приносил сюда эти рубашки. Последний раз, когда я их видел, они висели в моём тёмном шкафу дома, я клянусь. Не трудись, сказал Снайдер. И вообще, уходи отсюда. Я устал от твоего вида. Устал слушать всю эту голиматью, которую ты несёшь. Увидимся позже. Уэлдон направился к входной двери. Полицейские молча стояли в гостиной, глядя ему вслед. Они напоминали Уэлдону свору голодных собак, не сводящих глаз с большой сочной кости. Спустившись вниз, он пошёл по коридору к выходу из здания. В вестибюле стоял полицейский, разговаривая с Джонсоном. Уилдон прошёл мимо них. Ни тот, ни другой не заговорили с ним, но управляющий зданием бросил на него неприязненный взгляд. Уилдон тоже взглянул на него с интересом. Он думал о Джонсоне, садясь в свой старенький Ford и отъезжая. Ловкий малый этот Джонсон. Предположим на минуту, что высохший маленький управляющий зданием по каким-то своим причинам убил Джен Дэвис. А потом, когда появился Уэлдон, решил подставить его в качестве убийцы. Есть над чем подумать. Но это не объясняло, как две рубашки Уэлдона попали в стенной шкаф в спальне убитой. И никак не объясняло стук закрывающейся двери на кухне. А Уэлдон был уверен, что он это слышал, что бы он ни сказал капитану Снайдеру. Уэлдон свернул на одну из главных автомагистралей, ведущей в деловую часть города. Конечно, в этом деле могло быть двое: Джонсон и кто-то ещё, пробормотал Уэлдон вслух. Но почему второй торчал в квартире в течение часа после того, как Джин была уже мёртвой? Искал что-то? Его голова работала как заржавевший механизм выброшенных часов. Он заметил впереди бар, поставил машину напротив и зашёл в него. Уэлдон залпом проглотил двойную порцию. Потом он пошёл в телефонную будку, позвонил в газету и передал литературному переработчику голые факты этой встречи. Потом он их наполнит подробностями. Пионер был дневной газеты, и последний выпуск появился на улице больше часа назад. Завтрашний выпуск выйдет из печати не раньше полудня. Когда он закончил, переработчик сказал ему: "Здесь Брандт хочет поговорить с тобой. Подожди секунду". Рыхматые брови Уэлдона поползли вверх. Не в привычках Питера Бранда, главного редактора, было находиться в конторе, когда в газете всё замирало до утра, если только не случалось нечто значительное. "Дейв, где ты был и что происходит?" В голосе редактора не было слышно радости. "Мы тут получаем дурные вести в течение последнего часа. Говорят, что ты замешан в убийстве". Уэлдон вздохнул. Он рассказал Бранду, что случилось. Редактор застонал. О, боже, что с этим сделает Тайпс? Теперь в его голосе звучал лёд. Я не знаю, как это уладить. Пообедай и приезжай сюда. Я буду здесь. И Дейв. Да? Держи рот на замке, если кто-нибудь из Тайпса найдёт тебя. Тем более кто-нибудь из ребят с телевидения или радио. Бранд повесил трубку. Ругаясь себе под нос, Уэлдон хлопнул дверью телефонной будки. Он жестом подозвал бармена. «Принесите мне бутылку и стакан». Поставив локти на стойку, он уставился в свой вновь наполненный стакан. Никакого ответа он там не находил. Что он знал о Джин Деннис? Очень мало фактически. Он познакомился с ней 2 недели назад на коктейльном приёме, который происходил в Филадельфи комнат одного из больших отелей деловой части города. Хозяином был конгрессмен этого района. Званными гостями журналисты, представители телевидения и радио города, несколько местных политических деятелей и любой, кому захотелось прийти ради бесплатной выпечки и сэндвичи. Уилдон пошёл только потому, что его редактор Питер Брандт Настаивал на этом. Бранд и его жена тоже были здесь, поскольку редактор и конгрессмен были близкими друзьями. Спустя какое-то время вечеринка превратилась в обычный базар. Уэлдон начал медленное, но уверенное движение к выходу. Тогда у его локтя раздался смеющийся голос. "Hello, Mr. Weldon. Вы тоже хотите уйти?" Уэлдон, удивлённо моргнув, опустил глаза и посмотрел на женщину, которую никогда раньше не видел. На неё стоило посмотреть. Э-э, я вас знаю? "Теперь да", сказала она. "Я Джин Денис. Один мой приятель там сказал мне, кто вы такой. Я хотел сказать вам, что мне очень понравилась серия статей, которую вы написали для газет". Уэлдон смущённо кашлянул. "Спасибо, Они поговорили несколько минут, почти крича, чтобы услышать друг друга сквозь гомон вокруг. Он узнал, что Джин пришла на вечеринку с братом, который был связан с агентством, выполняющим работу для конгрессменов. Честно говоря, сказала Джин, забавно пожав плечами: "Я бы предпочла остаться дома и лечь спать. Здесь сумасшедший дом". Подавшись к внезапному порыву, Уэлдон предложил: "Хотите избежать Я могу отвезти вас домой. Джинза колебалась, оглядывая большую шумную, в сигаретном дыме комнату, потом сказала: "Ну что ж, о'кей". Они пробрались вдоль стены к выходу из апартаментов. Уэлд донаглянулся. Он увидел около стола с закусками Питера Бранда, смотревшего в его сторону, и поднял руку в знак прощания. Редактор нахмурился, потом отвернулся. В коридоре отеля Уэлдон сказал «Ух, я рад, что выбрался оттуда! А как же ваш брат?» Джин издала довольно короткий смешок «О, с ним все в порядке, у него все будет прекрасно». Что-то в ее тоне заставило Уэлдона с любопытством взглянуть на нее, но это его не касалось. Она не слишком торопилась домой. И поэтому они остановились в кафе автостоянки выпить кофе и съесть по сэндвич. Из их беседы Уэлдон понял, что она в городе недавно, что работает секретарём в каком-то офисе в деловом районе. "Мне не очень-то нравится здесь", сказала она. "Город слишком большой, слишком шумный. Я по натуре девушка из провинции". Взглянув на неё, Уэлдон про себя усомнился в этом. Девушкой её явно назвать было нельзя. Уэлдон дал бы ей по крайней мере 30. Ну хорошо, сохранившееся 30. Потом он отвез ее домой, но она не пригласила его зайти. Однако согласилась и с явным удовольствием пообедать с ним на следующий вечер и сходить в кино. После этого они еще пару раз проводили вместе время. Джин никогда больше не говорил о своей личной жизни. Более того, каждый раз, когда Уэлдон задавал ей вопросы о ее прошлом, Она переводила разговор на другую тему. Не то чтобы он тогда придавал этому значения, но раз или два, когда они были вместе, Уэлдуну казалось, что на её задорном личике мелькало выражение откровенной скуки. Но если ей с ним скучно, зачем было назначать свидания? Определённо не ради его красивых глаз или денег. Ни тем, ни другим он не обладал. В её квартире он был всего два раза до сегодняшнего дня. И ни в тот, и ни в другой раз ничего не произошло, кроме относительно невинных поцелуев. И он совершенно определённо не оставлял у неё дома своих запасных рубашек. И это подводило к нынешней пятнице. Джимк, к его удивлению, позвонила ему в редакцию, и её голос, когда она пригласила его заглянуть на пару глотков, звучал взволнованно. Но в последнюю минуту Пит Брэнд отправил его на задание. Это отняло почти час. Так что он прибыл к Джинн немного позже пяти, вместо четырех, как планировал. Сейчас Уэлден щурился на бутылку, стоявшую перед ним на стойке бара. Она была больше, чем наполовину пуста. Еще один глоток, и он поедет в здание пионер держать ответа. Полицейский врач сказал, что Джин была убита около 4 часов. Если бы он приехал туда, как предполагалось, он мог спасти ей жизнь. Уилдон вышел из бара и поехал в город в Пейне. Он поставил машину на стоянке рядом со зданием и пошёл к главному входу. Небо было затянуто мрачными облаками, и в воздухе ощущалось приближение дождя. Наверху, на третьем этаже, в отделе городских новостей, он направился в огороженный стеклянными стенами уголок главного редактора. Пит Брант сидел за своим столом, откинувшись в вращающемся кресле и глядя в потолок. Это был высокий, угловатый мужчина, далеко за 40, с удлинённым мрачным лицом и прилизанными чёрными волосами, на висках тронутыми сединой. Он увидел Уэлдена и сказал, «Заходи и садись, Дэйв». Уэлден сел на стул напротив редактора по другую сторону широкого стола. Зажег сигарету. Он чувствовал себя одуревшим от виски и осознал, что с утра ничего не ел. Он молча смотрел на Бранда, ожидая. Бранд забарабанил пальцами по поверхности стола. «Ты убил женщину?» — резко спросил он. Нет, конечно, нет, ответил Уэлдон. Я встречался с ней всего несколько раз, ничего серьёзного. Фактически, я едва её знал. Понятно. Брант что-то тихо мурлыкал про себя. У меня один человек и фотограф в городе, а хочется по этому делу. Капитан Снайдер темнит. Типа, арест ожидается в ближайшее время, но на данном этапе заявления не будет. Уэлдон беспокойно задвигался на стуле. Хотелось бы знать, что думает Брандт. Наверняка ничего хорошего. "Пит, я сожалею об этом", сказал Уэлдон. "Но это только одно из тех паршивых дел, которые случается нередко". Брандт коротко хохотнул. "Да, только одно из тех дел. Уверен, это утешит мою жену". Уэлдон тихо застонал. "Дели Пеннер принадлежал жене Брандта, Айрис". которую унаследовала его вместе с кучей денег от отца. Из практических соображений Питер Бранд ввёл дело. Это не означало, что Айрис не имела голоса. Она к тому же держала в своих руках все финансовые дела и высказывала твёрдое и абсолютное неприятие всего, что могло каким-то образом повредить её положению одного из общественных лидеров города. Уэлдон тихо спросил: Ты хочешь, чтоб я сам ушёл или подождать, пока ты меня уволишь? Бран не отрывал глаз от своих рук. Пока что мы оставим всё как есть. Он отвернул манжету рубашки и взглянул на часы. Я должен идти. У нас сегодня вечером гости. О'кей. Уилдон медленно поднялся. Я внезапно Бран взорвался. Неужели у тебя совсем нет каких-либо соображений по этому поводу? Что-нибудь, что женщина могла сказать тебе, какое-нибудь мимолётное упоминание другого приятеля, кого-то, кого она боялась? Ничего? Нет, Пит, совсем ничего. Редактор отодвинул назад кресло, встал. Его тёмные глаза впились в Уэлдова. Я бы только хотел быть уверенным в тебе, абсолютно уверенным, что ты не имеешь никакого отношения к этой кутерьме. Не имею. Я клянусь тебе, если это от чего-то стоит, что знаю об этом не больше, чем ты. Они вдвоём вышли из офиса, спустились на лифте и пересекли гулкий вестибюль. Снаружи на тёмном небе тучи сгустились. Редкие капли дождя начали падать, когда они завернули за угол здания к стоянке автомобилей. Бранта остановился около своего большого сияющего седана. "Куда ты сейчас направляешься?" спросил он, открывая дверь. "Домой, наверное. Ждать, когда Снайдер явится ко мне с наручниками." очень остроумно сказал редактор. С коротким кивком он сел в машину и в следующий момент выезжал со стоянки. Уилдон потащился к своему старенькому форду. Дождь пошёл сильнее. Это полностью соответствовало его настроению. Какое-то время он бесцельно ездил по городу, потом поехал домой в свои две комнаты с ванной в запущенном многоквартирном доме на окраине делового района. Он вошёл в квартиру, включил свет, огляделся. Прошёл в спальню, открыл стеновой шкаф. Посмотрел рубашки, висевшие на перекладине. Двух не хватало. Никаких догадок по поводу того, как давно они исчезли, у него не было. Повернувшись, он посмотрел на дальнее окно. Совсем рядом с ним проходила пожарная лестница, а он никогда не давал себе труда его запирать. Любой, кто хотел, мог войти и выйти. Но зачем? создать впечатление, что Элден и Джин Денис были чем-то большим, чем просто друзьями, положив пару поршевых рубашек в её квартиру. Если полиция принимает версию о том, что он и Джин были любовниками, то это даёт ему, по крайней мере, в их представлении, серьёзный мотив для её убийства. Ревность, ненависть, любое извращение, которое предположительно вытекает из сомнительных любовных связей. Ясно одно: Убийца знает его. По крайней мере, то, где он живёт и что он и Джин провели несколько вечеров вместе. По каким-то причинам он хотел, чтобы выглядело, как будто Уэлдер был тесно с ней связан. Хотел подставить Уэлдена, чтобы отвести возможный огонь от себя. Уэлден бродил по маленькой квартире, пытаясь понять, не исчезло ли что-нибудь ещё. Казалось, всё было на месте. Однако он никогда не был хорошим хозяином. Десятки людей могли пройти через его квартиру, и скорее всего, он не заметил бы никаких следов их присутствия. Он вспомнил тот единственный раз, когда Джин была здесь. Она хотела посмотреть, как он живёт. Одного взгляда ей было достаточно. "Что, здесь пронеслось торнадо?" смеялась она. Уилден пробормотал какое-то неуклюжее объяснение и увёл её как можно скорее. Виски, который он выпил раньше, перестал действовать. Он чувствовал тошноту, болела голова. Это во всяком случае можно вылечить. Он отыскал непочатую бутылку бурбона. Не успел он выпить, как зазвонил телефон. Он неохотно вышел в гостиную, поднял трубку. Да? — сказал он устало. — Это ты, Уэлден? — Снайдер говорит. — Прекрасно, — горько проговорил Уэлден. — Спокойней. Какой у тебя тип крови? — Тип О. — А что? — Везунчик? Мы это проверим, и если ты лжешь, то ты попался. Но... Уэлден прервал его. — Вы не могли бы объяснить, о чем вы говорите? Тот маленький кусочек ногтя, который ребята нашли в квартире Денниса, Он был на ковре в спальне, оказался ее ногтем. На нем было пятнышко крови и парочка микроскопических кусочков кожи. Тип крови А, Б. А вы случайно не подумали осмотреть этого идиота-управляющего, Джонсона? Капитан засмеялся. Да было дело. Ему ни капельки не понравилось, когда мы велели ему раздеться. На нем не царапины, по крайней мере ничего свежего. Кроме того, у него, как и у тебя, тип О. Жаль, сказал Уэлдон. Что теперь происходит? Вы нашли брата Джин? Я говорил вам о нём. Нет, мы не нашли его. В сущности, я не думаю, что он существует. Он не работает в рекламном агентстве, которое занимается поблисити нашего конгрессмена. Здесь или в каком-нибудь другом агентстве из тех, что мы уже проверили. Уэлдон задумался. Вечно ное думать, что Джин Денис вообще не существовала. Забавно, но я с тобой согласен. В этой квартире и в сумочке женщины не было ни единой вещички, которая бы указывала, что она такая была: ни водительских прав, ни писем, ни счетов. Не было ничего, за исключением небольшой дорожной сумки, которую мы нашли на полке в стенном шкафу, с инициалами. Но не ДД, а ЛМ. Кое-что еще было в этой сумке. Тысяча четыреста долларов с мелочью наличными. Ничего себе! Ты пока еще не выпутался, Уэлдон, так что не вздумай вдруг уехать из города. Голос капитана посуровел. Но я думаю, ты можешь вынуть свою машинку и начать выстукивать свою очередную миленькую историю о назойливости полицейских и тотальной глупости официальных лиц. Твоя последняя статья о полиции мне доставила истинное удовольствие. В самом деле... Капитан отключился. Уэлдон стоял, глядя на телефонную трубку. С кривой улыбкой он осторожно положил ее на рычаг и потянулся за бутылкой бурбона. Он чувствовал себя лучше. Внезапно он ощутил, что голоден, как волк. Он быстро принял душ, побрился, потом оделся и направился к выходу из квартиры. Он уже взялся за ручку двери, когда опять зазвонил телефон. Теперь-то что? Он ответил, и сразу же испуганный голос выпалил: "Это Дейф Уэлдер? Слушайте, Уэлдер, я должен вас увидеть, прямо сейчас". "Кто это?" "Это Джонсон. Вы знаете, я видел вас сегодня днём. Я сожалею об этом обо всём, но вы должны помочь мне. Больше никому. Я не могу идти в полицию. Сейчас нет" Ну. Но... Хорошо, хорошо, успокойтесь, Джонсон. Я знаю, кто это был, кто убил ту женщину. Я не был уверен раньше, но теперь уверен. Он издал звук, похожий на что-то среднее между смехом и всхлипом. Я видел этого человека два или три раза входящим в квартиру этой женщины, всегда поздно вечером. Сегодня днём я опять его видел. Он вошёл через чёрный ход и поднялся по запасной лестнице. Это было около 4 часов. Он не знал, что я его видел. "Кто Джонсон? Кто это был?" настойчиво кричал Уэлдон. Джонсон продолжал побнить, как будто не слышал. Я знал имя этого человека. Я решил разузнать несколько дней назад. Подумал, что это может когда-нибудь пригодиться. Потом сегодня днём, когда мы обнаружили, что женщина мертва, я подумал, что есть шанс отхватить кое-что. Поэтому я так себя и вёл. Помешал вам преследовать этого малого, когда он удрал через кухонную дверь. Потом, когда полицейские наконец ушли, я позвонил ему, сказал, что нам бы лучше поговорить. Он пришёл ко мне час назад. Он не пытался прикидываться, просто спросил, сколько я хочу. Потом он предложил мне ту сделку. Джонсон остановился, переводя дыхание. Уэлдон молчал. Он боялся, что человек запаникует и повесит трубку. Он переложил телефонную трубку к другому уху. Лажной ладонью свободной руки провёл по рубашке. Джонсон судорожно сглотнул, вздохнул и продолжал. Он хотел, чтобы я помог ему кокнуть Вас Уэлден. У вас есть что-то, я не знаю что, но он отчаянно хочет это заполучить. Он боится вас, понимаете? Я не пойду на это. Обвинение в убийстве мне ни к чему. Я ему это сказал, и он наставил на меня пистолет, пошёл на меня. Но я распахнул дверь моей квартиры и побежал. Он за мной. Я выскочил из дома и рванул. Каждую секунду я ожидал, что он начнёт палить, но он этого не сделал, но преследовал меня. В конце концов я стрельнул его. По крайней мере, я так думаю. Уэлдер, помогите мне. Где вы? Телефонная будка на заправочной станции в двух кварталах вниз по улице от нашего дома. Угол третий и Горвей. Приезжайте. Кто был этот человек? Скажите мне. Но Элдон кричал в пустоту. В доле секунды он колебался, кусая нижнюю губу. Потом положил трубку и выбежал из квартиры. Сначала найти Джонсона, потом связаться с капитаном Снайдером. Но сначала к Джонсону. Уэлдон достиг угла 3-й Горви меньше, чем через 5 минут. Но с тем же успехом это могло быть и через 5 лет. В смысле помощи, которую это оказала Джонсон. Уэлдон припарковал машину, направился к волнующейся толпе людей на углу напротив закрытой станции обслуживания. В проезде стояла полицейская машина, красные огни на крыше мигали. Уэлдон пробирался через толпу, пока не увидел телефонную будку. Разбитое стекло в её складной двери и распростёртое тело. Полицейский в форме наклонился над ним. Человек рядом с Уэлдоном возбуждённо говорил: "Такой дьявольщины в жизни не видел, просто как в кино или телевизионной пьесе. Я стоял на своём пороге через улицу, заметил, как здесь шла машина, очень медленно. Она остановилась прямо там у обочины, и пух, пух, пух. Прямо так Потом рванула вниз по улице. Шины аж завизжали. Этот человек он выпал из телефонной будки. Уэлдон не стал ждать продолжения. Он вернулся к машине, сел в неё, сжал кулак и ударил по рулевому колесу. Дежурный сержант в помещении северного отделения полиции сказал ему, что капитан уже ушёл. Уэлдон поблагодарил сержанта, вышел из старинного здания и вернулся к машине. Вероятно, он мог бы найти Снайдера дома. Он уже было поехал к Снайдеру, но вдруг осознал, что не знает его адреса. Его собственная квартира была недалеко, поэтому он заехал туда, тяжело поднялся по лестнице на второй этаж и вошёл в квартиру. Нашёл телефонную книгу, перелистнул её до страницы на С. Джонсон сказал, что у Элдена есть что-то, чего хочет убийца. Хочет отчаянно достаточно для того, чтобы убить. Джонсон много сказал, но только не имя убийцы. А без этой малости всё остальное было бесполезно. А так ли это? То, чего хочет убийца, по всей вероятности, нечто материальное, дала ему Джинн Денис. Только это имеет какой-то смысл. Но дело в том, что Джинн Денис ничего ему не давала. Уилдон медленно обвёл глазами неприбранную гостиную. Он опять вспомнил, что Джим Денис однажды была здесь. Но он каждую минуту был с ней. У неё не было возможности что-то припрятать. Нет, подожди, не каждую минуту. Она сказала, что хочет пройти в ванны. Там она была одна. Уилдон торопливо прошёл в спальню и в смежную с ней ванны. Он отбросил в сторону грязное бельё в углу. Там ничего не было, так же как и под проржавевшей металлической раковиной. Из-за ней ничего в аптечном шкафчике, кроме беспорядочной кучи принадлежностей для бритья, зубных щёток и тому подобное. И ничего на полке под раковиной. Вот и всё, что здесь было. Что ж, идея казалась такой замечательной. Он повернулся к двери. Потом взглянул через плечо на унитаз. Чувствуя себя несколько глупо, он подошёл, поднял крышку бачка и заглянул внутрь. И там-то это и было, погружённый в темноватую воду маленький свёрток, завёрнутый в пластик. Уилдон погрузил руку в бачок, достал пакет, вскрыл его. Внутри, в верхней пластиковой обёртке, была другая, что делала содержимое непромокаемым. Внутри второй обёртки находилась плотно свёрнутая бумага и что-то ещё золотое обручальное кольцо. Уилдон с удивлением взглянул на него, потом медленно развернул бумагу. Это было брачное свидетельство, составленное 10 лет назад в каком-то городке в Мэриленде, удалённом отсюда на полконтинента. Уилдон прочитал имена, писаные в документ. Одно было Лола Нурис, В квартире Деннис была найдена сумка с инициалами Л.Н. Потом другое имя, мужское, бросилось в глаза у Элдена и ошеломило его. Он внезапно сел на унитаз, глядя на имя неверящими глазами. Но так оно и было. Питер Джон Брандт, прочитал он вслух. «Это я», — сказал голос из открытой двери. «Нет, не шевелись, Дэйв, не двигайся». Уэлдон взглянул на главного редактора «Пионера», опять на его решительное лицо. Бранд слегка помахал пистолетом. «Ты, Пит?» — с запинкой проговорил Уэлдон. «Я не понимаю». Дуло пистолета было направлено Уэлдону в грудь. «Дай мне эту проклятую бумагу и кольцо». Уэлдон протянул их, и Бранд быстро глянув засунул в карман пиджака. Уэлден в изумлении покачал головой. «Ну как?» «Очень простая и мрачноватая сказка», — сказал Бранд. «Давным-давно я женился на девушке по имени Лола Норрис в Мэриленде. Примерно месяцев через шесть она мне надоела. Я сбежал, но не побеспокоился развестись. В конце концов, осел здесь. Шло время. Если я вообще и думал о Лоле, то только в том смысле, что она, вероятно, оформила развод». Мне не составило труда устроиться в пионер. Вскоре у меня очень неплохо закрутилось с дочкой босса. Уэлдон провел пальцем по воротничку. Под градом катил по его лицу. И что потом? Брандт продолжал. Я женился на этой даме. Старик очень, кстати, умер. Примерно в то же время я сделал карьеру. Но слишком громкую. Мое имя, как редактора пионера, Упоминалось в других газетах. Лола увидела его. Как только она сумела выудить у какого-то простачка деньги на дорогу, она прибыла сюда. Она называла себя Джин Денис, но то была моя собственная прелестная Лола. Она не оформила развод, что делало меня двойным женцом. Можешь себе представить, чтобы моя жена сказала на это? Я откупался от Лолы месяца два. Остальное ты можешь себе представить. Она стала жадничать, хотела больше и больше. Брандт криво улыбнулся. От нее нужно было отделаться. Но после того, как ты или в отеле, она сказала, что имеет запасной козырь. Я видел ее с тобой в тот вечер. Поэтому поверил ей, когда она сказала, что отдала тебе запечатанный конверт со свидетельством о браке, сказав, чтобы ты его вскрыл, если с ней что-нибудь случится. Уэлдон перебил. Она никогда ни слова не говорила мне о чём-нибудь подобном. Бранд вздохнул. Теперь я это знаю. Но сейчас уже несколько поздно. Ты должен видеть Лолу или Джима, если хочешь. Палец Бранда начал сжимать курок. Подожди минуту, крикнул Уэлдон. Дай мне выкурить сигарету. Бранд нахмурился, слегка опустил пистолет. О'кей. курил свою сигарету. Уэлдон неловко вытащил пачку, сунул сигарету между губами. Смел её зажечь. Сердце билось о грудную клетку, как зверь в западне. Если бы хоть на одном мгновении Бранд ослабил бдительность. Бранд говорил спокойно. Я разговаривал с слолой по телефону сегодня утром, и она сказала мне, что ты позднее зайдёшь к ней выпить. Тебя заподозрил, что она что-то задумала. «Возможно, она собиралась рассказать тебе об этом маленьком пакете в твоем унитазе». Бран засмеялся. «Нашла местечко, где спрятать? Я обшарил в этой крысиной ныре все углы вчера вечером, когда был здесь и взял две рубашки. Везде смотрел, кроме того места, где это было». «А зачем тебе нужны были эти рубашки?» – спросил Уэлдон. «Ну, небольшая декорация». Я отнёс их в Лолину квартиру сегодня утром, после того, как отправил тебя на это бессмысленное задание. Я всадил нож в Лолу практически сразу, как только она открыла дверь, но не раньше, чем она успела расцарапать мне руку. Он расстегнул левую манжету, закатал рукав. Доли руки тянулись четыре параллельные красные царапины. Уэлден слегка пошевелился, и Брант быстро вернул пистолет в прежнюю позицию. Ты готов? Ты да сиди смирно. На мне была рубашка с короткими рукавами, когда я ходил туда. Мне пришлось проделать весь путь до дома, чтобы надеть эту, в которой я сейчас. Ну, в общем, я убил её, положил на кровать и стал ждать тебя, мой мальчик. Даже оставил дверь незапертой, чтобы ты туда без труда мог войти. Я собирался выстрелить тебе в висок, потом вложить пистолет в твою руку и положить рядом с лолой. Любовная ссора, за которой последовали убийство и самоубийство. Но тебе нужно было притащить с собой это несчастное маленькое ничтожество. Поэтому мне ничего не оставалось, как ускользнуть оттуда через заднюю дверь и выжидать. Вот должно быть обидно-то было, сказал Уэлдон без всякого выражения. Потом этот Джонсон позвонил мне в офис. Ну я думаю, всё хорошо, что хорошо кончается, а? Уилдон с трудом облизал пересохшие губы. Ты пошёл к Джонсону, потом, когда он убежал от тебя, следовал за ним. Ты должно быть потерял его достаточно надолго, чтобы он успел позвонить мне по телефону. Потом ты опять его нашёл. Нечто в этом роде. Ну что ж, да. Мне совсем не хочется это делать, но я действительно должен ехать домой. Айрис будет волноваться. А мы ведь не можем этого допустить, не так ли? Пистолет поднялся и замер. Уэлдон знал, что с ним все кончено. Он напряг мышцы для отчаянного прыжка. Но внезапно Бранд дернулся назад. Его руки взлетели вверх, и он издал испуганный пронзительный вопль. Пистолет выстрелил, и тяжелая пуля пробила дыру в потолке, рассыпав и звездку. Потом Бранд был на полу с вывернутыми за спину руками. Капитан Снайдер, прижав его коленями, проворно защелкивал наручники на запястьях редактора. Снайдер бросил Уэлдену мимолетную улыбку. «Сержант в участке сказал, что ты заходил и искал меня. Я уже слышал, что Джонсона убили. Подумал, что здесь может быть какая-то связь, и поэтому приехал с визитом. Я вошел минут пять назад, наверное». Он показал жестом в сторону Бранда. «А этот явно любит поговорить, да?» Уэлдон попытался что-то сказать, но не смог. Он лишь покачал головой. Наконец сумел проговорить: "Вы были здесь всё это время? Почему же вы не Я должен был выслушать всё, что Бранд хотел рассказать". Капитан опять улыбнулся. "Кроме того, я подумал, что тебе не повредит немного попотеть". Уэлдон глубоко вздохнул и медленно выдохнул. "Это просто прелестно, капитан". Он помедлил. Вы любите отбивные в сопровождении бурбона? Давайте устроим это как-нибудь. Я угощаю.